Наследственность Все мы знаем об уникальных случаях долгожительства отдельных людей. Известны случаи, когда люди живут более 110 лет. Как оказалось, определяющую роль в этом явлении играют гены. Счастливый обладатель генотипа долгожителя имеет все шансы прожить более 90 лет, не прилагая для этого особых усилий. Быть может, именно вам повезло? Уже сейчас можно пройти генетические тесты и оценить свою наследственную склонность к долголетию. Здоровый образ жизни, отказ от табака и алкоголя, правильное питание, регулярные физические упражнения, эффективное управление психологическим стрессом. Что такое генетический тест и как его пройти? Услуги по генетическому тестированию предлагает довольно большое количество медицинских компаний. Для проведения исследований используется слюна пациента. Можно сделать анализ на вероятность развития определенных заболеваний, если вы сами знаете, что такой риск возможен. А можно пройти комплексный тест. Сейчас такие тесты могут показать вероятность развития более 150 наследственных и 100 многофакторных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, Сахарный диабет второго типа, онкологические заболевания, рак простаты, рак груди, рак желудка и т.п., болезнь Альцгеймера, бронхиальная астма, ожирение, а также индивидуальные реакции на различные виды лекарств, свою родословную и даже долю родства с неандертальцем. С учетом полученных данных можно подкорректировать образ жизни и укрепить здоровье. Но самостоятельно делать выводы не следует. Для правильной расшифровки результатов теста нужно обращаться к врачу генетической консультации. О роли генетической предрасположенности к долголетию косвенно свидетельствуют межвидовые различия продолжительности жизни. Если сравнить длительность жизни дрожжевой клетки и сосны долговечной, то окажется, что они отличаются в миллион раз. Даже срок жизни различных видов млекопитающих может различаться в сто раз, например, у бурозубок и гренландского кита. Еще более яркое подтверждение роли наследственности в долгожительстве было получено в экспериментах на подопытных животных. В 1983 году американским генетикам-классам была доказана принципиальная возможность контролировать старение животных генетическими вмешательствами. Была выведена долгоживущая линия нематод, Сенарабдитис элеганс. Современные исследования показывают, что генетическими манипуляциями за счет мутации определенных генов можно продлить жизнь организмов в разы. Дрожжей и нематод в 10 раз, плодовых мух и мышей в 2 раза. Отрадно, что структурно и функционально схожие гены есть и у человека. Возможно, со временем мы научимся ими управлять для обеспечения здоровья и долгожительства людей. Для того, чтобы выяснить, насколько велика роль наследственности в обеспечении долголетия человека, обычно изучают продолжительность жизни генетически идентичных близнецов. Как показали эти исследования, вероятность прожить более 80 лет, имея среднестатистический геном, составляет 20-30%. Остальной вклад в долгожительство вносят образ жизни и случайные факторы. Наследственная природа долголетия человека подтверждается тем, что достаточно одного родителя долгожителя, чтобы иметь высокую вероятность дожить до 100 лет. Если рассматривать супердолгожителей, способных прожить более 100 лет, то окажется, что они имеют существенно большую, чем остальные люди, наследственную компоненту 33 ⁇ 33% у женщин и 48% у мужчин. Меньший вклад в их долгожительство факторов среды подтвердила и американское исследование супердолгожителей среди евреев Ашкенази, показавшее, что долгожители достоверно не отличаются от контрольной группы по образу жизни, имея такую же подверженность основным факторам риска, среди которых повышенный индекс массы тела, употребление алкоголя или курение. Поскольку, как отмечалось ранее, для среднестатистического генотипа факторы риска играют определяющую 75% роль, а отсутствие различий в образе жизни обычных людей и супердолгожителей свидетельствует о гораздо большем вкладе генотипа последних. Потомки долгожителей имеют сниженную заболеваемость в возраст зависимыми патологиями. Беспрецедентно высокая наследуемость исключительного долголетия у людей, родителей, братьев, сестер, И детей долгожителя может объясняться не столько наличием благоприятных вариантов защитных генов, сколько отсутствием вредных вариантов генов. Взаимодействие факторов риска и долгожительства. Фактор риска. Избыточный вес ожирения. Долгожители. Мужчины 48%, женщины 44%. Контроль. Мужчины 55%, женщины 41%. Курение, долгожители, мужчины 60%, женщины 30%, контроль, мужчины 75%, женщины 26%, ежедневное употребление алкоголя, долгожители, мужчины 24%, женщины 12%, контроль, мужчины 22%, женщины 11%, физическая активность, пешие прогулки, работа по дому, велосипед. Долгожители – мужчины 43%, женщины 47%. Контроль – мужчины 57%, женщины 44%. Итальянский генетик, профессор Болонского университета Клаудио Франчески, обоснованно считает, что долголетие человека определяется взаимодействием сразу трех разных генетик – генов ядерной ДНК, то есть ДНК, содержащийся в ядре каждой нашей клетки, генов митохондриальной ДНК, собственная ДНК энергетических станций клетки, митохондрий и генов микробиоты, совокупности бактерий, населяющей наш кишечник. Все три генетики находятся в сложном взаимодействии между собой, а также с образом жизни и окружающей средой. Как установить, что определенный вариант, так называемая аллель, того или иного гена предрасполагает к долголетию. С этой целью проводят широкомасштабные исследования последовательностей геномов людей из разных возрастных групп. Согласно гипотезе демографической селекции, в той части популяции, которая характеризуется долгожительством, могут быть утрачены аллели, определяющие преждевременную смертность от заболеваний, связанных с возрастом, и, напротив, Накоплены генетические варианты, связанные с замедлением старения и повышенной стрессоустойчивостью. Пройти генетическое исследование, секвенирование генома или генотипирование сегодня становится все проще. Такую услугу оказывает целый ряд зарубежных и отечественных компаний. Пройдя такое исследование, клиент или лечащий врач получает на руки как информацию о предрасположенности к определенным заболеваниям и генетически заложенной реакции на лекарственные вещества, так и сам список имеющихся у пациента вариантов генов. Далее будут приведены названия генов и их вариантов, способствующих или препятствующих долголетию. Исследование ядерного генома долгожителей в возрасте более 90 лет выявила связь продолжительности жизни с аллелями генов APOE и EBP1 вариант RS442638 в гене APOE регулирующем соотношение плохого и хорошего холестерина в крови резко увеличивает риск смертности от всех возрастзависимых причин напротив носители однобуквенной замены RS2149954 ти в гении EBP-1, участвующем в передаче внутриклетки сигналов от гормоноподобных белков, факторов роста, имеют сниженный риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В работах директора Института старения колледжа Альберта Эйнштейна Нира Барзилая показано, что благодаря повышенной частоте определенных вариантов в генотипе долгожители имеют более низкий уровень глюкозы натощак, плохого холестерина, липопротеинов низкой плотности, белка сетр, который переносит эфиры холестерина, а также высокие уровни гормона адипонектина, который препятствует росту избытка жировой ткани. Пониженный уровень белка сетр способствует более высокому уровню хорошего холестерина и большим размерам переносящих его частиц. Влияние этого белка было так высоко оценено, что фармацевтическая компания Мерк разработала препарат, снижающий его синтез в организме и таким образом препятствующий развитию атеросклероза и целого комплекса заболеваний сердца. Как снизить уровень белка Сетер? Ученые из Американской школы медицины университета Тафц разработали препарат, ингибирующий белок Сетер у людей со среднестатистическим генотипом. Его применение существенно повышает уровень хорошего холестерина, липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, как в виде совокупности методов, так и в комбинации со статинами. За счет этого снижается риск развития ишемической болезни сердца. У пациентов, получающих препарат, полезный холестерин ЛПВП повышался более чем в два раза. Максимальный рост составил 70% против 34,5 мг на децилитр. А как показывают исследования, повышение концентрации холестерина ЛПВП на каждый 1 мг на децилитр снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 2-4%. Соответственно, риск ИБС при повышении ЛПВП на 35 мг на децилитр снизился как минимум на 70%. Долгожители также выделяются отсутствием нечувствительности к инсулину, у них намного реже развивается диабет второго типа. Доля людей, у которых изменен ген гормона роста, резко возрастает среди долгожителей. Гормон роста прежде всего стимулирует высвобождение другого гормона, инсулиноподобного фактора роста, IGF-1. Поэтому уровень образования IGF-1 у долгожителей также снижается, что существенно снижает вероятность образования рака, простаты, молочной железы, мочевого пузыря, толстого кишечника. Однако, к сожалению, это способствует развитию остеопороза и саркопении. В целом, более низкие уровни IGF-1 повышают прогноз выживаемости пожилых пациентов за длительный период наблюдения. Из экспериментов на модельных животных мы также знаем о том, что снижение влияния обоих этих гормонов увеличивает продолжительность жизни у эволюционно далеко отстоящих друг от друга видов. Дольше живут нематоды с мутацией в гении инсулиноподобного рецептора DAF-2, мыши с низким уровнем гормона роста, самки мышей с мутацией в гении рецептора инсулиноподобного фактора роста. Более мелкие собаки живут дольше крупных, а пони дольше чистокровных скакунов. Недавно было доказано, что люди невысокого роста живут дольше более рослых людей. Как снизить инсулинорезистентность? Согласно классификации ВОЗ, 1999 год, инсулинорезистентность и сахарный диабет второго типа относятся к основным критериям метаболического синдрома. Более 75% пациентов с сахарным диабетом и метаболическим синдромом умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности, гангрены. По данным исследования, при метаболическом синдроме вероятность развития ишемической болезни сердца, ИБС, в 3-4 раза выше, смертность от ИБС в 3 раза выше от ишемического инсульта в два раза выше, и смертность в целом в два раза выше, чем среди всего населения. Врачи считают, что на ранних стадиях нарушения углеводного обмена изменение образа жизни может достаточно эффективно уменьшить на 58% риск развития сахарного диабета второго типа. Одним из надежных способов снижения инсулинорезистентности – являются регулярные и интенсивные физические нагрузки, которые способствуют утилизации глюкозы мышцами и улучшают жировой обмен. Необходимо не менее 3-4 раз в неделю совершать интенсивные пешие прогулки по 30-45 минут. Развитие метаболического синдрома можно замедлить, употребляя пищевые продукты и лекарственные травы, содержащие вещества, активирующие белок, Регулятор транскрипции PPAR-гамма, такие как бобовые, посленовые, зеленый чай, кизил и барбарис. Рассуждая о гармонии роста и долголетии, нельзя не упомянуть еще об одном исследовании. На территории России обитает удивительное млекопитающее. Летучая мышь – ночница Бранта, самая мелкая долгоживущая млекопитающая. При массе тела 4,8 граммов – она способна доживать до 41 года. Наши совместные исследования с Гарвардской медицинской школой и Пекинским институтом генома позволили расшифровать геном особей данного вида. Анализ полученных результатов показал, что у карликовости и долгожительства ночниц одна и та же причина – мутации в генах рецепторов гормона роста и инсулиноподобного фактора роста. Люди с дефицитом рецептора гормона роста – Такой генетический дефект носит название синдрома Ларона, характеризуется карликовостью. У сотни исследованных пациентов с синдромом Ларона чрезвычайно низок уровень IGF-1 в сыворотке крови и, что и следовало ожидать, низкая вероятность канцерогенеза, инсультов и сахарного диабета. Правда, у них значительно выше доля судорожных заболеваний. В целом пациенты с синдромом Ларона не отличаются повышенным долголетием. Однако основные причины смерти среди носителей синдрома не связаны со старческими патологиями. Это несчастные случаи и алкоголизм. По всей видимости, люди с синдромом Ларона жили бы дольше, если бы окружающая среда была лучше приспособлена для их маленького роста, и если бы наше общество было более терпимо к людям внешне столь резко отличающимся от других. Обсуждая роль генов в регуляции тех или иных процессов, как правило, имеют в виду гены, управляющие образованием каких-либо белков. Однако большое количество генов кодирует не белки, а особые регуляторные молекулы РНК, микро-РНК, которые в свою очередь управляют генами, стимулируя или подавляя их активность. Профессор колледжа Альберта Эйнштейна Юшин Су сравнила профили экспрессии нескольких десятков микро-РНК у обычных людей и у долгожителей и наблюдала отличия их уровней. Она выявила, например, повышенный уровень MyR142, который нарушает ответ клетки на инсулиноподобный фактор роста IGF-1. Как легко может догадаться внимательный слушатель, Результатом такого изменения является увеличение продолжительности жизни. Безопасно ли лечение старения гормоном роста? Гормон роста регулирует соотношение жировой и мышечной массы в теле, способствуя сжиганию первой и нарастанию второй. Инъекции гормона роста, ГР, о пользе которых очень много говорилось в последние десятилетия, оказались не только дороги, но и небезопасны. В 2002 году на деньги Американского национального института здоровья было изучено состояние 121 пациента, которые в 1992 и 1998 годах прошли курс инъекций ГР с синтетической гормонозаместительной терапией или без нее. Помимо положительных результатов в виде набора мышечной массы и потери жировой ткани, были выявлены следующие побочные эффекты. У 24% мужчин развелась устойчивость к глюкозе или диабет, у 32% синдром запястного канала, у 41% ломота в суставах, а у 39% женщин развелась водянка. Так что безопасность применения инъекций ГР здоровым взрослым людям по сей день остается под большим вопросом. В геноме митохондрий долгожителей также выявлены особые мутации. Они изменяют параметры транспорта электронов в процессе клеточного дыхания таким образом, что энергетический метаболизм замедляется, что снижает скорость повреждения клетки свободными радикалами и частоту образования ошибок метаболизма. Таким образом, генетические предрасположенности, имеющиеся в генотипе долгожителей, определяют замедленную скорость старения и более низкую вероятность смертности от диабета второго типа, опухолей и сердечно-сосудистых патологий. Это именно те заболевания, которые на сегодняшний день являются основными причинами смерти в развитых странах мира, где большинство людей доживают до старости. Неверно было бы утверждать при этом, что долгожители не болеют возраст-зависимыми по статистике, менее 20% долгожителей удается избежать возникновения основных старческих заболеваний к моменту достижения столетнего рубежа. По крайней мере, 45% долгожителей имели хотя бы одно из этих заболеваний к 65 годам. Тем не менее, очевидно, что течение этих заболеваний у долгожителей отличается относительно мягкостью, и они способны переносить большее количество хронических возрастных заболеваний на протяжении многих лет. Несмотря на присутствие возраст зависимых болезней, 90% долгожителей сохраняют самостоятельность и трудоспособность в среднем до 93 лет, что демонстрирует их более высокие функциональные резервы по сравнению с людьми с обычным генотипом.